Глава 29. Эпиграф. «Здесь трубочистов юных крики пугают сумрачный собор, и кровь солдата гаремыки течет на королевский двор». Уильям Блейк. Лондон. После ухода профессора Чакраварти настроение в башне стало мрачным. В первые дни забастовки все были слишком заняты, писали листовки, изучали учетные книги и укрепляли баррикады, чтобы обращать внимание на грозящую им опасность. Все это было так грандиозно, так объединяло. Они наслаждались обществом друг друга, разговаривали ночи напролет, удивляясь, как поразительно похожи их судьбы. В детстве их вырвали из родных мест и привезли в Англию, чтобы они либо добились успеха, либо были изгнаны. Многие из них были сиротами, разорвавшими все связи с родиной, кроме языка. Примечание. Это и есть гениальное изобретение Вавилона. Держа в изоляции, отвлекая бесконечными курсовыми работами, им не давали возможности наладить какие-либо связи помимо своего курса, отрезали все пути к возникновению сообщества, заставили поверить, что они единственные запутались в этой паутине. А теперь лихорадочные приготовления первых дней уступили место мрачным удушливым мыслям. Все карты были открыты и лежали на столе. Больше не осталось угроз, которые они еще не выкрикнули с крыши. Сейчас оставалось лишь ждать, и часы тикали, приближая неизбежный момент катастрофы. Они предъявили ультиматум, выпустили свои прокламации. Вестминстерский мост рухнет через неделю, если только... Это решение оставило горький привкус во рту. Все было уже сказано. И никто не хотел думать о последствиях. Размышлять было опасно. Они хотели только пережить еще один день. Теперь чаще всего они уединялись в разных углах башни. Читали, изучали записи или находили другие занятия, чтобы скоротать время. Ибрагим и Джулиана почти не расставались. Остальные подозревали, что эти двое влюбились друг в друга. Но разговоры об этом быстро затухали, ведь они наводили на мысли о будущем. о том, чем все может закончиться, и это навевало грусть. Юсуф держался особняком. Мегана иногда пила чай с Робином и Виктуар, они вспоминали общих знакомых. Мегана недавно окончила университет и была близка и с Вималем, и с Энтони. Но в конечном счете она тоже начала замыкаться в себе. И Робин иногда задумывался, не жалеют ли они с Юсуфом о своем решении остаться. «Жизнь в башне!» Жизнь во время забастовки, поначалу такая новая и захватывающая, стала рутинной и монотонной. Поначалу все давалось с трудом, смешно и стыдно, как плохо они умели поддерживать порядок. Никто не знал, где хранятся веники, поэтому полы оставались пыльными и замусоренными. Никто не умел стирать. Они попробовали составить словесную пару со словом «отбеливать» и словами, происходящими от протоиндоевропейского корня «бхел», сиять белизной, вспыхивать, гореть. Но она позволила лишь на время сделать одежду белой и обжигающей горячей. Они по-прежнему трижды в день собирались на совместные трапезы, хотя бы потому, что это упрощало распределение порций. Все вкусные излишества быстро закончились. Уже на второй неделе не стало кофе, а к третьей почти закончился чай. Пришлось все сильнее разбавлять его, пока он не превратился в слегка подсвеченную воду. Ни о каком молоке или сахаре не было и речи. Мегана настаивала, что лучше получить удовольствие от остатков правильно заваренного чая, но профессор Крафт категорически не согласилась. «Я могу отказаться от молока», — заявила она, — «но не от чая». В течение этой недели виктуар стала якорем, за который уцепился Робин. Он знал, что Виктор злится на него. Первые два дня они провели в угрюмом молчании, но все равно вместе, потому что нуждались друг в друге. Они часами сидели плечом к плечу у окна на шестом этаже. Виктор не жаловалась, ведь больше сказать было нечего. Курс был задан. На третий день молчание стало невыносимым, и они начали разговаривать. Поначалу о всяких мелочах, а потом обо всем, что приходило на ум. Иногда вспоминали Вавилон, золотые деньки до того, как все полетело к чертям. Иногда им удавалось забыть о случившемся, и они сплетничали о тех временах, словно не было ничего важнее, устроят ли Колин Торнхилл и близнецы Шарпы потасовку из-за хорошенькой сестры Билла Джеймсона, приехавшей навестить брата. Лишь на четвертый день они смогли собраться с духом, чтобы заговорить о Летте. Завел разговор Робин. Летти постоянно маячила в глубинах их памяти, как гнойная рана, которой они не осмеливались прикоснуться. И Робин больше не мог ходить кругами. Он решил вонзить в гниль раскаленный нож. «Как думаешь, она давно собиралась на нас донести?» — спросил он. «Или ей далось это с трудом?» Виктуар не нужно было уточнять, о ком он. «Для меня это было как взращивать надежду». — сказала она, немного помолчав. — В смысле любить ее. Порой мне казалось, что она одумается. Иногда я заглядывала ей в глаза и думала, что смотрю на настоящего друга. А потом она говорила что-то наобум, и весь цикл повторялся сначала. Это как носить воду решетом. Бесполезно. — По-твоему, ты могла бы сказать что-то такое, что заставило бы ее передумать? — Не знаю. А ты как думаешь? Вместо той мысли, которой страшился Робин, его разум автоматически нарисовал китайский иероглиф. «Когда я думаю о Летте, то представляю иероглиф «Си», — Робин нарисовал его в воздухе. Чаще всего он означает трещину или разлом, но в классических китайских текстах он также относится к обиде или вражде. По слухам, под фреской с изображением родословного древа императора Цин есть пластина с выгравированной парой «Си» — «Вражда». И когда на стене появляются трещины, это означает, что кто-то злоумышляет против него. Думаю, эти трещины были всегда. Вряд ли мы имеем к ним какое-то отношение. Потребовалось лишь поднажать, чтобы все рухнуло. Думаешь, мы настолько ей противны? Он помедлил, тщательно взвешивая свои слова. «Я думаю, она убила его намеренно». Виктуар долго смотрела на Робина, а потом спросила только «почему?». «Ей хотелось, чтобы он умер», — хрипло произнес Робин. Это было написано у нее на лице. Она не испугалась, она знала, что делает. Она могла прицелиться в любого из нас, но знала, что это будет Рами. «Робин! Ты ведь знаешь, она любила его!» Теперь слова лились из него сплошным потоком, как будто прорвало плотину, и воду было уже не остановить. И неважно, насколько это было опустошительно и трагично, он должен был высказаться, переложить эту ношу ужасных подозрений на кого-то другого. После бала она целый час рыдала у меня на плече, потому что хотела танцевать с ним, а он даже не посмотрел в ее сторону. Он никогда на нее не смотрел. Он не. Робину пришлось остановиться. Его душили слезы. Виктуар схватил его за руку. Ох, Робин! Ты только представь, сказал он. Темнокожий отказывает английской розе. Лети не могла такого вынести, такого унижения. Он вытер слезы рукавом. Поэтому она его убила. Виктуар долго молчала. Она смотрела на разрушающийся город и размышляла. Наконец она вытащила из кармана сметы листок и сунула его Робину в ладонь. «Это должно быть у тебя». Робин развернул листок. Это был догеротипный портрет их четверки, сложенный так много раз, что его крест-накрест прочертили белые линии. Но лица пропечатались четко. Летти с гордым взглядом и слегка напряженным от долгого ожидания лицом. Рами обнимает ее и Виктуар за плечи. Легкая улыбка Виктуар, ее подбородок опущен, а глаза сияют. Неуклюжая застенчивость Робина, улыбка Рами. Он глубоко вздохнул, в груди защемило, словно что-то сдавило ребра и сжало сердце. Он и не подозревал, что ему до сих пор так больно. Робину хотелось разорвать портрет в клочья, но больше у него ничего не осталось на память о Рами. «Я и не думал, что ты его хранишь». «Его хранила Летти», — сказала Виктуар. «Вставила в рамку. Я забрала его тем вечером, накануне вечеринки в саду. Вряд ли она заметила». «Мы были такими юными!» Робин еще раз с удивлением посмотрел на лица. Казалось, с тех пор, как они снялись на этот дагеротип, прошла целая вечность. Мы выглядим как дети. Тогда мы были счастливы. Виктуар посмотрела на портрет, обводя пальцами контуры выцветших лиц. Я хотела его сжечь, хотела получить удовольствие. В Оксфордском замке я все время доставала его, изучала ее лицо, пытаясь увидеть, увидеть человека, который мог так поступить с нами. Но чем больше я смотрела, тем сильнее мне становилось ее жаль. Конечно, это ненормально, но с ее точки зрения это она потеряла все. Понимаешь, она ведь была так одинока. Ей нужны были только друзья, способные понять, через что она прошла. И она думала, что наконец-то нашла это в нас. Она тяжело вздохнула. Думаю, когда все пошло прахом, она считала, что ее предали. Так же, как и мы. Они заметили, что Ибрагим часто что-то записывает в блокнот в кожаной обложке. «Это хроника», — ответил он, когда ему задали вопрос. «Того, что происходит в башне. Все, о чем мы тут говорим, все наши решения, все идеи. Хотите что-то добавить?» «Как соавторы», — уточнил Робин. «Я возьму у вас интервью. Расскажете, о чем вы думаете, а я запишу». «Может, завтра». Робин очень устал, и по какой-то причине страницы с буквами внушали ему страх. Я лишь хочу ничего не упустить, сказал Ибрагим. Я уже записал рассказы профессора Крафт и аспирантов и просто подумал, если все пойдет наперекосяк. Ты считаешь, что мы проиграем, перебила его Виктуар. Я считаю, что никто не знает, чем все закончится, ответил Ибрагим. Но я знаю, что о нас скажут, если все закончится плохо. Когда в Париже студенты погибли на баррикадах, все называли их героями. Но если мы здесь умрем. «Никто не назовет нас мучениками, и я лишь хочу оставить о нас какие-то записи, чтобы нас не выставляли злодеями». Ибрагим взглянул на Робина. «Но тебе это не нравится, да?» Робин быстро расслабил лицо. Видимо, его выдал сердитый взгляд. «Я этого не говорил, но выглядел возмущенным». «Прости, я просто...» Робин не понимал, почему ему так трудно подобрать слова. Наверное, мне не нравится думать о нас в прошедшем времени, ведь мы еще не добились ничего в настоящем». «Мы добились», — возразил Ибрагим, — «мы уже вошли в историю, как злодеи или как герои, неважно, а это наша возможность вмешаться в записи на страницах истории». «И что там будет?» — поинтересовалась Виктуар. «Широкие мазки или личные размышления?» «Все, что пожелаете, даже что ты обычно ешь на завтрак». «Чем любишь заниматься в свободное время?» Но ну, больше всего, конечно, мне интересно, как мы все здесь оказались». «Видимо, ты хочешь узнать про Гермес», — предположил Робин. «Я хочу знать все, о чем вы готовы рассказать». Робин ощутил тяжесть в груди. Ему хотелось все рассказать, сохранить на бумаге, но слова застревали в горле. Он не знал, как объяснить, что дело не в записях как таковых, а в том, что этого мало. Это слишком незначительное вмешательство в исторические хроники и потому бесполезно. Нужно было сказать так много всего. Робин не знал, с чего начать. Он никогда прежде не думал о том, что они оказались в лакуне исторических хроник и борются в сущности с постоянным очернением своих народов. Теперь, когда он задумался, эта пропасть выглядела непреодолимой. Слишком мало записей. Общество Гермеса не вело хроник. Гермес действовал по всем правилам подпольного общества, стирая собственную историю, даже когда менял историю Британии. Никто не отмечал их достижения, никто даже не знал, кто они. Робин размышлял о старой библиотеке, разрушенной и разграбленной, об огромном количестве исследований, которые теперь навсегда будут заперты и спрятаны. Размышлял о том конверте, сгоревшем дотла, о десятках союзников Гермеса, с которыми так и не получится связаться, и они могут никогда и не узнать, что случилось. Размышлял о тех годах, которые Гриффин провел за границей, борясь с системой, которая была гораздо сильнее его. Робин уже никогда не узнает всего масштаба деятельности своего брата, и это его мучило. Так много всего стерто из истории. «Меня это пугает», — сказал он. Не хочу, чтобы от нас осталось только то, что мы здесь сделали. Ибрагим указал на свой блокнот. Тогда стоит кое-что записать. Хорошая мысль, Виктуар сел. Я участвую. Задавай вопросы. Посмотрим, сможем мы изменить мнение будущих историков. А может, нас запомнят как оксфордских мучеников, сказал Ибрагим, и даже поставят памятник. «Оксфордских мучеников пытали за ересь и сожгли на костре», — сказал Робин. «Примечание. Оксфордские мученики — протестанты, которых в 1555 году осудили за ересь и сожгли на костре в период преследования протестантов во время правления королевы Марии. «Да», — сверкнул глазами Ибрагим. «А разве Оксфорд сейчас не англиканский университет?» Позже Робин задумался, не охватило ли их в тот вечер общее чувство обреченности, как у сидящих в окопах солдат на войне, ведь на улицах шла настоящая война. Вестминстерский мост пока еще не обрушился, но аварии продолжались, а дефицит товаров увеличивался, терпение Лондона было на исходе. Общественность требовала возмездия, требовала действий в той или иной форме. и поскольку парламент не желал голосовать против вторжения в Китай, усилилось давление на армию. Как оказалось, гвардия получила приказ не трогать саму башню, но при первой же возможности целиться в ее обитателей. Когда встречу с Эйбелом Гудфеллоу прервали выстрелы, Робин перестал выходить на улицу. Однажды рядом с головой Виктуар разлетелось окно, когда она искала книгу на полках. Переводчики тут же упали на пол, И на четвереньках поползли в подвал, где их со всех сторон защищали стены. Позже они нашли пулю, застрявшую в полке прямо над тем местом, где стояла Виктуар. Как такое возможно! поразилась профессор Крафт. Эти окна нельзя разбить, а через стены нельзя проникнуть. Сгорая от любопытства, Робина смотрел пулю. Она была толстой, скрюченной и неестественно холодной на ощупь. Он поднес ее к свету. и увидел у основания полоску серебра. Видимо, профессор Плейфер все-таки что-то придумал. Ставки поднялись, Вавилон перестал быть неприступным. Теперь это была не забастовка, а осада. Если солдаты, вооруженные изобретениями профессора Плейфера, прорвутся за баррикады к двери, забастовка на этом закончится. В первый же вечер в башне профессор Крафт и профессор Чакраварти изменили охранную систему, созданную профессором Плейфером, но даже они признавали, что им далеко до профессора Плейфера и теперь не были уверены, что оборона выстоит. «Теперь нужно держаться подальше от окон», — сказала Виктуар. Пока что баррикады сдерживали натиск, хотя стычки становились все ужесточеннее. Сначала забастовщики Эбила Гудфеллоу только оборонялись, сидя за баррикадами. Они укрепляли баррикады, налаживали снабжение, но не провоцировали гвардейцев. А теперь по улицам потекла кровь. Солдаты регулярно обстреливали баррикады, а забастовщики давали сдачи. Они сделали зажигательные снаряды из бутылок с маслом и швыряли их в лагеря военных. забирались на крышу Редклифской и Бодлянской библиотек и оттуда поливали войска кипятком и закидывали камнями. Казалось бы, силы не равны гражданские против гвардии. Теоретически противостояние не должно было продлиться и неделю. Но многие люди Эйбела были закаленными ветеранами, которых уволили из армии после победы над Наполеоном, и в результате они оказались на грани нищеты. Они знали, где найти оружие, и знали, как с ним обращаться. Переводчики помогали им. Виктуар, пылкая почитательница французской революционной литературы, составила словесную пару «ilion» — «энергия». Французская «ilion» означало также особый революционный запал, и его корни прослеживались до латинского «lanche», означающего «бросать копье». Таким образом, оно ассоциировалось с броском и импульсом, И именно это скрытое искажение, возникающее при переводе, помогало снарядам забастовщиков лететь дальше и быть точнее и мощнее, чем обычные кирпичи и булыжники. Другие, более масштабные идеи не принесли плодов. Слово «совращать» – седьюс, произошло от латинского «seducere», означающего «сбивать с пути», а в конце 15 века у него появилось значение «убеждать кого-либо изменить кому-то». Словесная пара выглядела многообещающей, но они не могли придумать, как ее использовать, не отправляя девушек на передовую, чего никто не смел предложить, или не переодевая мужчин Эйбела в женскую одежду, хотя это вряд ли помогло бы. Кроме того, немецкое слово «нахтмах», теперь редко используемое, означало «кошмар», а также относилось к злобному существу, сидящему на груди спящего. Эксперименты показали, что словесная пара «нахтмах» — «кошмар» — усугубляла кошмарные сны, но, похоже, не могла их вызвать. Однажды утром Эбил вошел в вестибюль с несколькими длинными свертками. «Кто-нибудь из вас умеет стрелять?» — поинтересовался он. Робин представил, как целится из винтовки в живого человека и спускает курок, и не был уверен, что у него получится. «Не очень хорошо. Из этого нет», — ответила Виктуар. «Тогда предлагаю расставить здесь моих людей», — сказал Эйбел. «Здесь самый лучший обзор. Жаль, будет не воспользоваться». Шли дни, и баррикады держались. Робин не переставал удивляться, почему они не рассыпались под почти непрерывным обстрелом. Но Эйбел не сомневался, что продержится сколько нужно, и продолжал собирать материалы для ремонта поврежденных участков. «Это потому, что мы построили их в форме буквы V, объяснил он. Пушечное ядро попадает в выступ и только плотнее утрамбовывает баррикаду. Робин был настроен скептически. Они все равно не простоят вечно. Наверное. И что будет, когда их все-таки прорвут? Спросил Робин. Вы сбежите или будете стоять насмерть? Пару секунд эбил молчал. На баррикадах во Франции революционеры шли на солдат, разрывая на груди рубахи. и кричали им, чтобы стреляли, если посмеют. «И они стреляли?» «Иногда, иногда стреляли и убивали всех, но бывало и по-другому. Только представьте, ты смотришь кому-то в глаза, он примерно твой ровесник или моложе, из того же города, может, из того же района, ты даже знаком с ним, или помнишь его в лицо. Станешь ли ты стрелять?» «Наверное, нет», — признал Робин, — хотя голосок в его голове нашептывал Лети выстрелила». «У совести каждого солдата есть предел», — сказал Эйбел. «Думаю, они попытаются нас арестовать, но стрелять в простых горожан, устроить бойню, сомневаюсь. Но мы вынудим их принимать решение и посмотрим, что будет». Скоро все должно было кончиться. По ночам... Глядя на город, освещенный пылающими факелами и ярко горящими запальниками пушек, они пытались приободрить друг друга. Нужно продержаться только до субботы. Дольше парламент не выдержит. Никто не допустит, чтобы рухнул Вестминстерский мост. Они пытались представить, как может выглядеть прекращение огня. Следует ли составить договор с условиями амнистии? Юсуф взял это на себя, написав договор, спасающий их от виселицы. Когда башня снова начнет нормально функционировать, будут ли они в ней работать? Какой будет стипендия в эпоху заката империи, когда запасы серебра в Британии истощатся? Раньше они никогда не задумывались над этими вопросами, но теперь, когда конец забастовки был неминуем, успокаивались, лишь пытаясь предсказать будущее в таких подробностях, что оно начинало казаться возможным. Однако Робин не мог в этом участвовать. Он не выносил эти разговоры и каждый раз находил предлог, чтобы от них увильнуть. Нет будущего без Рами, без Гриффина, без Энтони, Кэти, Вималя и Илзы. Для Робина время остановилось, как только Летти выпустила пулю из барабана. Нынешние события всего лишь ужасные последствия. И пусть кто-то другой борется за то, что будет после. Робину просто хотелось, чтобы все закончилось. Виктуар нашла его на крыше, где он сидел, прижав колени к груди и раскачивался взад-вперед под грохот выстрелов. Она села рядом. Надоело слушать юридические термины? «Мне это кажется какой-то игрой», — сказал он. «Выглядит смехотворно». Конечно, вся эта затея смехотворна, если сказать честно. Но говорить о том, что будет после — просто какое-то состязание фантазий. «Ты должен верить в то, что будущее возможно», — прошептала она. «Ведь они верили. Они были лучше нас». «Да», — она взяла Робина под руку, «но теперь все в наших руках, и от этого никуда не денешься».